Глава 45 пятая. лет назад. Стыд от встречи с Пиламом всё так же обжигал. Но, несясь к западной гавани, Чеда почувствовала, как пробивается через это пепелище росток надежды, маленький и хрупкий. А хоть немного, да, придающий сил. Ноги гудели от бега, как железо под молотом. но она, не останавливаясь, пошла вдоль берега, разглядывая склады и пришвартованные корабли. На девчонку, шныряющую по гавани, почти никто не обращал внимания. Мало ли, оборванцев в большом шумном городе. Особенно на западной его оконечности. «Может, я смогу тебе помочь, девчушка?» Чеда обернулась и с облегчением вздохнула, увидев Ибрагима. Ибрагим знал всех и всё. Сейчас он в сандалиях, шароварах и обычной своей широкополой шляпе придерживал мула, пока какой-то коротышка выгружал из телеги свёрнутые ковры. «Ты знаешь, где искать Джагу?» — спросила Чеда. «О!» — он рассмеялся. «Джага, кундунская львица! Зачем она тебе?» «Это уж моё дело, Ибрагим!» Он согласно вздохнул. Грузчик же глянул на неё недобро, как на оборванку, которая пытается что-то выклинчить или стащить. «А что даже взамен, крошка чедомин Есть у тебя то, что мне нужно?» «Я просто ищу причал, где она работает. Мне это любой может рассказать». «Маленькая просьба, значит. Что ж, дай Ибрагиму что-нибудь маленькое взамен». Чеда подумала, не уйти ли, но времени искать самой не было, к тому же она любила сделки с Ибрагимом. «В пустыне есть птички, которые собираются в такие огромные стаи, что кажется, будто Бакхи оживил облако». Голубянки, Чеда, они же синеглазки. Расскажи мне что-то, чего я не знаю. Зимой они собираются над солёными озёрами и ловят там крошечных рачков. Густые брови Ибрагима приподнялись. И? Можно набрать рачков на ладонь, и птицы будут склёвывать их на лету, не задевая тебя ни крылышком, ни клювом. Ибрагим моргнул и счастливо расхохотался. Так и склёвывают. Неужели? Стану я тебе врать. Какое чудо. Этого я не знал. И, если уж честно, а Ибрагим никогда не врет, теперь я тебе должен. Найди меня снова и поторгуемся еще. Лучше я сейчас задам два вопроса. Ибрагим поскреб щетинистый подбородок. Уже два? Они легкие, особенно для тебя. Ну, это уж мне решать, Чедамин. Ибрагим округлил глаза. Чеда кивнулась, держав улыбку. Первый вопрос. Когда уходишь из этого мира, помнишь свою прошлую жизнь? «Конечно. А если ты в миг Перехода не помнил себя? Ты о чём это?» Чеда пожала плечами. «Ну вот если бы ты так напился, что забыл свою жену?» Ибрагим рассмеялся. «Вот это был бы славно! Но всё-таки ты бы запомнил?» Он посерьёзнел, вытянул шею, словно прислушиваясь к своим мыслям. «В далёких полях мы получаем новую жизнь, но всегда помним прошлую. Уж не знаю, дар это или проклятие. Таков завет богов». и какая-то там выпивка не сможет его разрушить, так я думаю». Чеда подумала. «А наркотик? А лозависельника?» Но она не стала допытываться. Ибрагим мог связать эти вопросы со смертью Айи. Такое знание нельзя доверять человеку, рассказывающему истории за деньги. «Достойный ответ?» — спросил Ибрагим. Чеда кивнула. «Хороший. А теперь второй вопрос». Он вытянул длинную тощую руку в сторону пирса. у которого пришвартован был средних размеров катер. Джага обычно ходит на иви Ветров. «Ива Ветров? Мы опять торгуемся?» «Забудь». Чеда ступила было на доски пирса, но Ибрагим усмехнулся у неё за спиной. «Хозяин ялика из Мереи, Ива там священное дерево». «Это тебе на сдачу, Чеда!» — крикнул он вдогонку. «Заходи ещё!» Джага как раз полировала полозья катера. установленного на высоких козлах. Она опускала большую кисть из конского волоса в ведро с золотистой тягучей жидкостью и щедро смазывала ею дерево. «Джага Акойо?» Джага подняла голову, прикрывая глаза от солнца, чтобы лучше рассмотреть Чеду. «Ты кто?» — спросила она, возвращаясь к работе, подмечая непромазанные места. «Полироль пах остро, как смола, и сладко, как амбра». Чеда спрыгнула на песок и подошла неловко, не зная, как начать. «Меня зовут Чеда, я только что из изъем». Джага не обернулась. «Неужто? Я видела, как ты дерёшься, ты хороша. Вот как? Я тоже хочу выйти на бой». Джага, присевшая было на корточке, поднялась, и Чеда поняла вдруг, насколько она высокая и сильная. «Ты?» — Джага указала на неё кистью — роняющий золотые капли на песок. «Ты собираешься драться в ямах?» «Да». И я подумала, вдруг ты меня потренируешь. Джага невесело рассмеялась. «На твоём месте я бы туда не совалась. Ямы — дрянное место, девочка, не для таких, как ты». Пилам сказал, что я подхожу. «Не подходишь». «Он прав, и однажды я это докажу. С твоими тренировками или без них?» Джага вновь присела на корточки и принялась ващить киль. Чеда подошла ближе. «Я хочу убить одного человека». Для кундунцев месть была серьёзным делом, но вряд ли Джага верила, что девчонка из Шарахая в полной мере осознаёт, как это важно. «Так убей его. Зачем тебе ямы?» «Он выйдет на турнир. Пока не выбыл, он под защитой». «Так подожди, пока проиграет». «Тогда он может снова уйти с караваном, как в тот день, когда он убил брата моего, Алангуаля». Джага снова выпрямилась. «Алангуаль?» «Да. Его зовут Эмре. У меня с детства нет никого ближе». «Знаешь ли ты, что означает это слово?» «Я знаю. Я умру за Эмре, и он умрёт за меня». «Ты уверена?» «Конечно уверена». «Это не всё». Я верю, что мы две половинки целого и, держась за руку, пройдём через далёкие поля. Она никогда ни во что такое не верила, но, сказав вслух, почувствовала, что это самая настоящая правда, и молча порадовалась, что жизнь свела её с Джагой. Даже если не удастся её убедить. Джага явно всё ещё сомневалась, но в её взгляде промелькнуло и нечто похожее на одобрение. «Ты что, трескалась в этого мальчишку?» тресклась. Чеда рассмеялась, настолько дурацкой была эта мысль. Нет, конечно. Джага поставила ведро в теньок под причалом и достала из другого ведра две покрытые пятнами тряпки. Одну из них бросила Чеде. Иди сюда, велела Джага, переходя к правому борту и принялась полировать полос. Чеда присоединилась. Ей нравилось, как матовая поверхность масляного дерева становится гладкой. «Не нажимай слишком сильно. Три, но плавно». Чеда послушалась и ощутила под рукой гладкость дерева, выбоины из-за зубринки, оставленные песком и камушками шангази, в памяти путешествиях. «Так что, говоришь, тот человек сделал с братом твоего Эмре?» спросила Джага. Мышцы на её плечах ходили ходуном, дерево блестело на солнце. Постепенно они перешли к левому борту. Джага слушала, почти не перебивая, спросила лишь, точно ли этот наёмник из Маласана. Сомнение на её лице сменилось любопытством. Любопытство, беспокойством и гневом. Чеда заметила, что Джага то и дело поглядывает на её руки и плечи. «Значит, этот саадет Ибн Сим убил незнакомца из-за кошелька, украденного мальчишкой в праздничную ночь?» «Истина так». «Клянусь Реей и Тулатан!» Джага сплюнула на песок. Пустыня мгновенно впитала влагу, оставив лишь тёмное пятно. «И ты хочешь, чтобы я научила тебя, как его убить?» «Натренируй меня для турнира». «Осталось три дня, слишком мало времени». «Мама учила меня обращаться с мечами. У меня хорошо получается». «Танцевать с мечами и драться с бойцовыми псами в ямах – это разные вещи. Я могу заплатить». Джага фыркнула. Может, она и не родилась в Шарахае. Но была Шарахани до мозга костей. «Не нужны мне твои деньги», — Чеда хотела возразить, но Джага подняла руку, останавливая её. «Они тебе самой пригодятся, Чеда». «На те три вещи, которые мы с тобой устроим, чтобы заплатить за это убийство. Во-первых, верни Маласансу всё, что было украдено, до последней монеты». «Что?» Темре украл у него деньги, и ты в этом участвовала. Ты вернёшь их и выплатишь долг. Нет, он убил Рафу. Ты хочешь, чтобы я помогла тебе или нет? Сама мысль бесконечно бесила Чеду, но выхода не было, приходилось принять всё. Ладно, если ты так хочешь. Дело не в том, чего я хочу, Чеда. Этого требуют боги. Прежде чем ты продолжишь своё путешествие, чаши весов должны быть выровнены. А что дальше? «Дальше я внесу тебя в турнирную таблицу. Но Пилам не разрешит, он выкинет меня, как только увидит. А если и не выкинет, у меня нет денег на взнос». «Мы представим тебя как дорогую гостью Шарахая, дворянку из Каимира, которая желает остаться неузнанной и может за это заплатить». «Из Каимира?» Джага пожала плечами. «Они постоянно приезжают, к тому же Пилам не увидит твоего лица». «Хорошо, но я не хочу быть каимиркой. Пусть я буду шарахайской дворянкой». «Это случается реже». «То есть каемирские дворянки в ямах бывают, а шараха они нет?» Джага кивнула, не желая с ней спорить. «Я обо всём позабочусь и внесу за тебя плату». Чеда неверяще уставилась на неё. «Ты за меня заплатишь?» Джага ухмыльнулась так же, как ухмылялась противником в ямах. «Не от большой любви». тогда почему? Считай это вложением. Если победишь, если отомстишь своему врагу, приходи ко мне, и я буду тебя тренировать. Победишь снова, а ты победишь. Боги мне свидетели. И я возьмусь тебя втрое против того, что заплачу сейчас. Поняла? Ты будешь меня тренировать? Джага аккуратно сложила свою тряпку чистой стороной вверх. Если захочешь быть моей ученицей и не подумаешь, что я задрала цену. Конечно, хочу. Значит, по рукам. Вернёшься, когда отдашь ему деньги. Я обязана тебе жизнью. Чеда повесила свою тряпку на киль и поклонилась. Нужна мне твоя жизнь, Джага отвернулась к полозу. А, да. И найди себе какую-нибудь маску. Придумай образ. Лучше всего что-то для тебя значимое. Чеда неслась по шарахаю, как на крыльях, радостная и взволнованная. Да, она знала, что малосанец не сдастся просто так, но наконец-то она нащупала путь, который так давно искала. Джага велела замаскироваться, найти что-то значимое, и Чеда размышляла об этом по дороге домой. Проворочилась всю ночь, но так и не смогла ничего придумать. Наконец пришёл рассвет, вдалеке завыли гривистые волки. И идея... пришла сама. Перед боем сердце колотилось, как сумасшедшее, вот-вот выскочит на холодные плиты пола. Саадец сидел на скамье напротив, расслабленно поглядывая на других бойцов. Общим числом их было шестнадцать. У всех, слава Наламы, бои поставлены на утро. Чеда с ума сошла бы, если бы пришлось ждать еще день. Готовясь к бою, она надела потёртый кожаный доспех, найденный на базаре после целого дня поисков. Он представлял собой всего лишь кирасус с наплечниками и юбкой, которые прилагались такие же битые жизнью наручи и поножи. Доспех немного болтался на чеде. До него предстояло ещё дорасти. Но, по крайней мере, не сковывал движения. Пусть он был старый, кожа не утратила жёсткость. Да и Джага, осмотрев его, одобрительно хмыкнула. Чеда заново выкрасила его в белый и прицепила на шлем волчью шкуру. Получилось подобие белого волка, что спас её когда-то в пустыне. Шлем нашёлся в самом дальнем углу базара, и за него пришлось отдать все оставшиеся монеты. Какой-то мастер приделал вместо обычного забрала личину, придав ей женские черты. Кое-где на стале виднелись царапины, но ни пятнышка ржавчины на нём не было, а мелкие выбоины выправить легко. «Это Наламе», — сказала старуха, продававшая шлем. «Что?» — переспросила Чеда. «Лицо, говорю», — старуха пожевала беззубыми челюстями. «Это лицо Наламе». Чеде это не очень понравилось. Наламе всегда была глуха к её молитвам. Но шлем она всё же купила. Остаток сбережений ушёл одету в уплату долга Эмре. Она дала кошелёк Хамиду и попросила бросить его Саадету под ноги, когда тот будет выходить из ям. Хамид всё выполнил, осторожненько подошёл к Саадету, бросил кошелёк и скрылся в толпе. Саадет прищурился, разглядывая мешочек, но всё же поднял его. Заглянул внутрь и невозмутимо бросил в большой кошель у пояса, будто это обычное дело. Следя за ним из теней соседнего переулка, одетая в никап лицо, Чеда ощущала себя неуязвимой и сильной. Но сидя в узкой комнатушке с другими псами, она чувствовала себя уже не так уверенно. Момент истины приближался, нужно было действовать. Чеда подошла к Саадету, боясь, что он услышит, как сердце бухает у неё в груди от страха. С ночи Бет рывал, малосанец как будто стал ещё огромнее. Он окинул её насмешливым взглядом. «Ты, Саадет Ибн Сим». просто сказала она. Глаза Саадето сузились. «А ты вроде как сучка с золотого холма. Говор не похож». «Ты приходил в Шарахай с караваном два года назад». «Я часто прихожу в Шарахай. Что тебе за дело до этого, пигелица?» «Два года назад, в ночь б 3 у тебя украли кошелёк». Улыбка сползла с лица Саадето, он выпрямился. «Ты кто такая?» узнал, где живёт вор, и хладнокровно убил его брата. До этого бойцы тихонько переговаривались между собой, бормотали и напевали, но стоило Чеде произнести эти слова, как все умолкли, обратившись вслух. Саджет поднялся, глядя на Чеду сверху вниз. Она была высокой для своих 14, но едва доставала ему до подбородка. А разницы в весе и говорить не приходилось. Проигрывая этот разговор в голове, Чедо представляла, что скажется Саадет, будет всё отрицать, сделает вид, что не помнит, согласится. Одного она не ожидала — улыбки. «Боги всемогущие, как не вцепиться ему в горло?» «И что?» — спросил он. «Я пришла восстановить справедливость». Саадет рассмеялся, шагнул вперёд, попирая её могучей грудью. «Справедливость, значит?» «Да». Чеда задрала голову, глядя ему в глаза. «Ты должен отплатить за пролитую кровь. А ты, выходит, пришла забрать должок. Ты будешь молить о пощаде». На мгновение комнатушка погрузилась в молчание. Но вот Саадет попытался сбить с Чеды шлем. Он был быстр, но Чеда ожидала выпада, отклонилась назад и шлепнула его по руке. Он попытался снова и в этот раз получил ребром ладони по шее, крепко. Саадет закашлялся, побурел как рак и кинулся на неё, но она проворно отскочила в сторону и приняла стойку. В комнатушку вошли двое охранников с утыканными гвоздями-дубинами. Первый выразительно постучал по скамейке. «Обождите с этим, правила вы знаете. Когда ударит гонг, тогда хоть жрите друг друга, не раньше». Саадет нахмурился и обвёл комнату тяжёлым взглядом. «Девчонку не трогать», — он обернулся к Чеде. «Никому». В ответ послышалось ругань и плевки. Но на арене, когда Пилам выпустил гадюку и пришло время решать, кто с кем будет сражаться, никто не выбрал Чеду. Бой за боем, пока их не осталось всего шестеро. Сам Осман пришёл посмотреть на бои. Сидя в своей ложе, он с интересом наблюдал, как выпущенная пиламом гадюка ползёт к Саадету. Но вот его выбор он не ожидал, даже выпрямился в кресле. Зрители заволновались тоже. Такого странного боя они уже давненько не видели. Интерес Османа был понятен, но Чеда заволновалась ещё сильнее. Что если пилам рассказал ему о ней? Но в маске Осман её всё равно не узнает. Она выбросила из головы все мысли, мешавшие бою. «Сосредоточься или проиграешь». «А если проиграешь, значит, всё было зря». Она знала, что это будет смертельный поединок. Саадет тоже попытается её убить. Что ж, по крайней мере, честно. Дождавшись ухода остальных бойцов, Пилам поклонился Саадету. «Саадет Ибн Сим из Маласана!» громко объявил он и поклонился Чеди. Белая волчица из Шарахая Никто ещё не слышал о Белой волчице, но зрителям достаточно было того, что она Шарахане, а её противник Малосанец. На такие бои всегда ставили много, однако редко силы оказывались настолько неравны. будя обычный день, Пилам такого не допустил бы, но на турнире с жеребьёвкой среди 64 участников подобные неожиданные сочетания случались. Конечно, перевес в ставках был в сторону Саадета, и Чеду это неожиданно разозлило. Скорее бы прозвенел гонг. Прежде чем подняться на арену, она бросила в рот два лепестка. Ей не хотелось глотать их, не убедившись, что выйдет против Саадета. Но на арене, при всех, делать этого нельзя. Выбора не осталось. Два лепестка. Она никогда ещё не глотала больше одного, и это волновало её даже больше боя. Она думала, что знакомые ощущения придут быстрее и сильнее, но не думала, что так быстро. Подойдя к мальчишкам, принесшим оружие на выбор, она почувствовала, как покалывает губы и пальцы, как слюна наполняет рот, цветочный запах перекрыл вонь пота, крови и смерти, всегда витавшей над ямами. Чеди вновь вспомнились цветущие сады и луны-близнецы. такие яркие такие огромные, будто могли поглотить её целиком. «Если ты не сделаешь выбор», — тихо напомнил Пилам на фоне гудящей от нетерпения публики, «твой противник сделает выбор за тебя, и вряд ли он тебе понравится». Осман подался вперёд, внимательно наблюдая за ней, даже привстал. Чеда поняла, что он смотрит на её трясущиеся руки. Она стиснула зубы, моргнула, прогоняя воспоминания «я». И дождавшись, пока эффект от лепестков немного утихнет, а ещё, чтобы позлиться, одета. Выбрала тонфы. Две деревянные палки с локоть длиной. Они с Джагой на тренировках остановились на них. Пусть тонфы слабее меча но быстрому бойцу дают преимущество, возможность потянуть время. Чеда в этом очень нуждалась. Выбор её некоторые встретили одобрительными выкриками, некоторые смехом. а некоторые и воем, малосанцы, высмеивающие её доспех и имя. Саадед взял свои тонфы и встал напротив Чеды, улыбаясь. В его улыбке не было ни гнева, ни желания убить, лишь уверенность в том, что этот бой он точно выиграет, и выиграет с удовольствием. Пилам ударил в гонг и отступил. И сразу же Чеда бросилась на Саадеда, но не слепо, оставив себе место для манёвра. Она знала, чего ждать. Саадет встретит её мощными ударами. Он не попал ни разу. Чеда отскочила и контратаковала, заставив его замедлиться. Он наступал снова и снова, но она отказывалась вступать в бой, металась вдоль стены, уходя от его ударов. Саадет в азарте пытался поймать её, и ему даже несколько раз удалось задеть её на ручей шлем. Волшебство лепестков накрывало волнами. и эти волны несли её, швыряли, делая движения резкими и быстрыми. Но чем дольше она сражалась, тем увереннее овладевала этой силой. Вскоре Саадет не выдержал, как она и ожидала. Оскалил зубы и рванул в атаку. Несколько коротких быстрых ударов чедо заблокировала и, дождавшись подходящего мига, врезала противнику по щиколотке. Ремни толстых кожаных сандалий приняли основной удар на себя, но не весь. Глядя, как Саадет хромает по арене, Чеда вспомнила мре, стоящего на коленях над мёртвым Рафой, сгорбившегося под грузом вины. Гнев, так долго тлевший внутри, разгорелся вновь. Это воспоминание давало ей силы, как путнику их даёт мех с водой. Но нельзя было спешить. Саадет начал уставать, начал ошибаться, уже не так твёрдо стоял на ногах. Чеда слышала, что он дышит всё тяжелее, но воспоминание об Эмре так жгло, что она напала, не дожидаясь, пока он выдохнется окончательно. Бросилась навстречу его атаке. Даже с лепестками она была не так сильна, как Саадет, но сильнее, чем он думал. Она отбила его первые удары, работая в ответ по голове и голенем, но стоило ему ударить снова... как она огрела его тонфой по запястьям и костяшкам. Удар несерьёзный, бить изо всех сил она пока не рисковала, боясь потерять устойчивость, но ощутимый. Вот Саадет поморщился, когда ему в очередной раз попало по сухожилию. Вот задышал тяжелее. От боли? От страха? Страха быть побеждённым какой-то девчонкой? Однако, когда Чеда напала снова, он был готов. Молниеносно заблокировал её удар. Когда она нацелилась на его запястье, отбросил своё оружие и схватился за её тонфу. Чеда попыталась вырваться, но два сильных движения, и вот тонфа уже у него в руках. Он потянулся и за второй. Но то была ловушка. Стоило отвести руку, как соодетно наступил Чеди на ногу и вцепился в шею. Вырваться не вышло. Саадед бросил Тонфу и схватил Чеду за горло двумя руками. Она попыталась вложить в атаку все силы, но тело отказывалось слушаться. Саадед выдержал удар по шлему и стиснул пальцы сильнее. Толпа на трибунах орала, топала и свистела. Шум сливался для Чеды в бесконечный писк на одной ноте. Саадед поднял её и ударил всем телом о стену так, что перед глазами всё побелело. На мгновение Чеда почувствовала присутствие чего-то большого и мощного вокруг. Не толпы зрителей, даже не шарохая. а серимы! Она ощущала их, сама не понимая как. Её злость на сааде была велика, но это ничто, песчинка в бесконечной пустыне по сравнению с гневом и ненавистью этих несчастных существ. И она обратилась к их гневу. «А может, это они потянулись к ней?» Свободной рукой она нащупала пальцы Саадета и с хрустом вывернула их, чувствуя, как ломаются кости. Саадет заорал, его хватка ослабла. Теперь уже он пытался вырваться, но Чеда выкручивала и выкручивала его руку, пока он не уткнулся в пыль лицом. Здоровой рукой он застучал по земле, признавая поражение — И Чеда отпустила его, чтобы сунуть Тонфу ему под горло, обхватить её конец коленом и нажать локтем на затылок врага. Прежде чем Саадет понял, что происходит, она рванула Тонфу вверх и что-то резко хрустнуло у него в трахее. Гонг звенел и звенел. «Давно ли?» Она не знала. «Кто-то пытался её тащить, но она тянула и тянула тонфу на себя, пока усоодета не забулькала в горле. Что-то с громким хрустом врезалось ей в затылок. На мгновение небо с землёй перемешались, пролетели мимо ревущие трибуны. Чеду, ослабшую, поставили на ноги, а толстяк, ползающий по земле, всё не мог подняться, лишь загребал руками и ногами пыль, выгибался, пытаясь сделать хоть вдох. Но дыхание дар богов ускользало от него, и никто ничего не мог с этим поделать, ни пилам, ни Осман. Тяжело рвано дыша, Чеда взглянула на трибуны. Шарахани кричали и бесновались, приветствуя ее, толпа выла. Но то был не насмешливый вой, они восхищались ее злостью, ее умениями. Лишь один человек у края стены не смеялся и не кричал. Просто смотрел на Чеду, пораженно открыв рот. МР. МР смотрел с трибун, как она стоит над убийцей его брата, будто аватар самого Бакхи. Смотрел так, будто это она убила Рафу. Ясно как день, она должна была сказать ему, что идёт убиваться одета. Но скажи она, МР пошёл бы мстить сам. И погиб бы. Она молчала, чтобы защитить его, но теперь, при взгляде на радостную толпу, Чеди начал казаться, что она предала МР. Он, похоже, почувствовал то же самое, потому что, когда Саадет затих и пилам бросился к нему, пытаясь вернуть к жизни, Эмре отвернулся и скрылся среди стоящих в проходе. Хамид, бросив на Чеду виноватый взгляд, ушёл следом. Остался лишь Тарик. Он глянул на неё с отвращением, будто она предала и его тоже, и поспешил за ними. Чеда осталась одна среди ликующей толпы.